Вопрос, который задает дама, касается э, проблематики лечения и э, как э, лечите вы людей? Мне не требуется лечить людей. Они сами выздоравливают от того, что принимают необходимое и должным образом работают над собой. Болезнь очень полезна для человека. И избавиться от болезни должен только сам человек. Это его долги перед жизнью. Поэтому если он искренне принимает то, что ему дается Богом и старается правильно все это исполнить, у него исчезнут болезни. То есть в этом вы должны видеть только собственную необходимость над этим поработать. Люди видят в исцелении своего тела намного большую ценность, чем в стремлении изменить свою душу, улучшить ее. Поэтому стоит только учителю показать, что он готов лечить тела людей, к нему придет огромное множество людей и они придут вовсе не для того чтобы услышать истины. они могут в этот момент сказать, что они готовы верить, но это будет больше лицемерия. И поэтому чтобы их не соблазнять, когда одним может быть дано исцеление усилиям учителя специальным, а другим отказано, лучше не давать его никому. Потому что они сами на самом деле могут это взять. Потому что тогда исцелится именно тот, кто по-настоящему этого хотел и правильно стремился. Хотя в каком-то исключительном случае, конечно же, я могу это сделать. Но это будет исключительный случай, но не правило.